помню оэллен предупредил меня что вернется не скоро он уехал в глубь материка по остаткам рыхлого осевшего снега там где вчера пролетели его нарты на следующий день уже темнел оттаивший мох и торопливо расцветали полярные цветы по нашим следам стремительно шла весна. Со слов шамана я понял, что должен остаться наедине с глубокими древними страхами. Самый опасный из них — волк с длинной пастью. Стоит лишь подумать о нем, и он неслышно подкрадывается и впитывается в затылок зубами. Каждый хоть раз в жизни чувствовал за спиной его дыхание. Я остался один без пищи, огня и укрытия. Только так человек может услышать голоса предков. Только так его слышат в верхней тундре. На второй день на меня нашло какое-то помрачение. Мне показалось, что я олень, весенний бык трехлеток уже потерявший один тяжелый рог, и оттого мою голову все время клонило на бок. Помню, я жадно принюхивался к ветру и придал ноздрями. Больше всего меня интересовал сочный мох. Волны запахов обтекали меня. Оттаивший ягель, гниющая рыба, нагретые камни — все источало сильный приманчивый запах желтое солнце пекло мою лохматую спину и шерсть густо парила северный оленей медлительный и степенный, но мой был молод и силен он стучал рогом о камни, и чувствуя нестерпимый зуд на месте выпавшего рога чесал голову обо все, что не попадя. Он фыркал и разбрызгивал воду копытами и мерил берег, покачивающийся рысью. Я был помешанным гоном оленем к рябу, несущим солнце в обломанных рогах. Но Оэлен говорил, что человек, превратившийся в животное, лишь исполняет его танец. Во время танца человек берет силу животного и вспоминает о своем родстве. Человек не умеет так радоваться солнцу, как радуются и встречают его звери. Три дня все вокруг меня было живым. Даже камни в моем шаманском узелке разговаривали, пели и сияли во тьме. Меня настигло краткое помешательство, вернее, откровение. Сорванные одежды мира больше не скрывали его ногую суть. Все в мире было свет. Отлитый в разные формы, похороненный в смертной материи, всегда оставался тем, что он есть, сохраняя свою божественную природу, подобно шаманскому камню. Второе животное пришло глубокой ночью. В сердце полночи живут чудовища. Мне было страшно входить в огромного черного волка-пса, но он уже выбрал меня по тайным знаком родства и явился на зов. Он бежал по ночной тундре, в свете туманной багровой луны, и лапы его не касались земли. Все в нем было создано для убийства. Тяжелые челюсти, могучая шея с лохматым гребнем, лапы с когтями-серпами и маленькие неподвижные глаза преследователя. Он стал мною, а я слился с ним с бесшумным нарыском лёгких лап, с горячей, раскрытой пастью и выгнутой вверх спиной. Эти звери всегда приходили мне на помощь. Оэлен огорчился, узнав, что моих животных нельзя назвать полностью дикими. Сильные шаманы умеют превращаться в волков, медведей, сов, соколов, И горностаев. Если животное дало себя приручить, у него мало силы. Оэлен сказал, что теперь у меня голова оленя, и мне нужно добавить рога. Рога он вытатуировал прямо на моих щеках. Я не протестовал, так как уже успел забыть, что у Сиртия не принято, татуировать лицо прошло двое